Глава 4. Умирающая магия. На следующий день мои сыпина отвели меня в ту часть города, где мне еще бывать не доводилось. Хотя, казалось бы, за это время мы исходили весь коросков вдоль и поперек. При этом каждый раз, когда мы проходили мимо здание, в котором находился источник воды, я по-прежнему чувствовал, как это место буквально дышало отчаянием и безнадежностью. Но пока с этим нельзя было ничего поделать. Сколько я не пытался аккуратно заводить разговор об этом месте, все мои поползновения на эту тему мгновенно и жестко пресекались. Искомое место обнаружилось недалеко от питомников с пирсами. Большая арена, окруженная трибунами, наверное, могла в себя вместить порядка пяти тысяч зрителей. Да, собственно, пока мы направлялись к верхней ложе, где меня уже ждали Фортхарас и Градоправители, трибуны активно наполнялись этими самыми зрителями. Наконец, Моисей Пина, сопроводив меня в ложу, ушли вниз. Я же с интересом посмотрел на Градоправителей, но ничего интересного не обнаружилось. Они находились в той же одежде, в которой были всегда. танкошостный полушубок Гимлова, строгий костюм Лексаба, свободная рубаха Викая. Как видно, эти трое имели для себя один комплект одежды, парадно-повседневный, так сказать. Да и тоже не стал отказываться от своего лилового костюма и шкуры Пуири. Помимо них в ложе суетились две девушки рано, вероятно, служанки. Они как раз заканчивали расставлять на столике кушины с напитками и свежие фрукты. Завидев меня, одна из девушек тут же подскочила и предложила пройти к приготовленному месту. Таким образом, я оказался между Икаем, сидящим по правому краю, и Фартхарасом, который восседал в центре. По другую сторону от него сидел Лексаб, а с правого краю — Гимлов. Причем Генрана своим местом явно был доволен. Отсутствие соседей. открывала для него прекрасную возможность поставить по правую столик с напитком и фруктами, что, собственно, для него уже и сделали. Приветствую, Демен, кивнул мне Фортхарос. Надеюсь, ты хорошо отдохнул. Событие нас ждет крайне насыщенное. Спустя, наверное, минут пятнадцать все зрители наконец собрались. С нашей ложи было прекрасно видно примыкающий к арене загон, в котором, вероятно, держали ферстов перед тем, как выпускать их на тренировочную площадку. Теперь же там, на заранее приготовленных скамьях, сидели около сотни рана. Я сглотнул, поскольку математика в голове уже безжалостно начала работать. Сотня рана — это 50 поединков одного только отборочного этапа. Если каждый поединок будет длиться хотя бы 5 минут, то только групповой этап будет проходить целых 4 часа. А дальше... А дальше поединков, может, станет и меньше, зато длиться они будут намного дольше. «Ведь останутся опытные бойцы, которые не захотят так просто отдавать победу. Особенно после того, как Фаркарас объявил, что победитель получит шанс побороться за мои услуги». «Уже оценил масштаб трагедии?» — хмыкнул рядом Микай, услыхав-таки мой тихий вздох. «Да, это обязанности, от которых никуда не деться. Обычные зрители могут по настроению приходить и уходить, а вот мы будем сидеть до последнего участника». «Итак, дорогие зрители!» В этот момент Фархарас скочил на ноги, и вспышкой синего пламени привлек к себе внимание. «Событие, которого все ждали целую он наконец-то состоится. Без лишних слов, без долгих речей, начинаем наш турнир!» Зрители на трибунах взорвались аплодисментами. Я же, посмотрев вниз, увидел перед воротами арены еще четырех ранов в черных плащах. Они сверялись со своими списками, и несколько секунд спустя один из них громко назвал два имени. «Рагихам из заводского района против Чаруза из окраинного района!» Не именно не районы, лично мне ни о чем не говорили. Зато части трибун взорвались одобрительными криками, вероятно, жители районов прекрасно знали названных участников и собирались за них болеть. Вот только долго болеть не получилось. Рагихам оказался магом огня, а Черуза магом земли. Но все, что могли делать эти двое, это метать друг друга струи пламени и камни. Бой был хоть и яростным, но при этом примитивным до ужаса. Наконец, пару минут спустя, Рагихам замешкался и получил сокрушительный удар камнем в лицо от Черуза, от которого и потерял сознание. Трибуны взревели, и Черуза, довольно кланяясь зрителям, ушел на пустую скамью по краю арены. Тело же Рагихама плавно взмыло в воздух и улетело обратно за ворота. где находились остальные участники. Фигура в черном плаще объявила следующую пару. Но мне было куда интереснее, что произойдет с Рагихамом. Снова посмотрев загон, где ждали своей очереди остальные участники, я увидел, как одна из фигур в черном плаще, жестикулируя руками, уложила тело выбывшего на скамью, после чего уловил таки вспышку сиреневой стали перед тем, как фигура в черном плаще положила ему руку на лоб. Несколько секунд спустя Рагихам очнулся полностью здоровый. При этом он ничуть не огорчился своему столь быстрому поражению. Напротив, он весело поблагодарил целителя и направился на трибуны смотреть турнир уже в качестве зрителя. Второй поединок же закончился еще до того, как Рагихам покинул загон. Но у выбывшего также левитировали за скамью, кинжалом жизни привели в чувство и отпустили во своясье. На арене тем временем уже сражалась третья пара. По итогу... Турнир оказался для меня страшным разочарованием. Ожидая хоть и однообразного, но все таки довольно редкого развлечения, я был вынужден сделать для себя печальный вывод. 90% участников владели магией на самом примитивном уровне, и турнир оказался еще более скучным, чем я изначально полагал. Мало того, что этот тягомотин оттянулось невообразимо долго, так еще и на все 50 поединков отборочного тура было от силы четыре более-менее интересных, где участники показали хоть сколько-то сложные приемы. Впрочем, на трибунах моего мнение никто явно не разделял. Но оно и понятно. Зрители, дожидаясь боев с чемпионами из своих районов, могли насладиться хотя бы тем, что в бою участвовали свои, и за них можно было поболеть. Кроме того, если они их знают, то знают и их способности, и потому явно не страдали завышенными ожиданиями. Я же не знал никого из участников, и потому меня мог развлечь только красивый магический поединок, которого по определению не могло быть с таким низким уровнем магической подготовки. Неудивительно, что я оказался разочарован вдвойне. «Ну и как тебе турнир?» — полюбопытствовал Викай после, наверное, тридцатого поединка. «Ужасно», — честно признался я. «Я даже не ожидал, что будет настолько скучно». Вы вчера говорили мне, что здесь будут сражаться лучшие маги. Вот это ваши лучшие маги? В таком случае у меня плохие новости. Никто из тех, кто здесь уступает, ничего не сможет мне сделать. Я бы на твоем месте не делал столь поспешных выводов, — улыбнулся Викай. Сейчас все сражаются столь расслабленно по той простой причине, что сейчас для них это в самом деле всего лишь повод подраться. Да и, откровенно говоря, драться... Тоже стараются аккуратно, чтобы не насмерть, сам понимаешь. Но не волнуйся. Как только завершится отборочный этап, и как только мы объявим, что победитель будет сражаться с тобой за очень ценный приз, вот тогда самое интересное и начнется. Наконец, спустя еще полтора часа, групповой этап закончился. Я с тоскою подумал о том, что такими темпами мы здесь будем сидеть до темно. Потом вспомнил, что в этом мире солнечный свет никогда не гаснет, и огорчился еще больше. Итак, дорогие участники, после заключительного поединка отборочного тура Викай поднялся на ноги, обращаясь к трибунам. Поздравляю вас с прохождением в следующий этап. Пока шли основные бои, мы немного посовещались и пришли к решению, которое вам наверняка понравится. Итак, прошу, Демин, также известный всем вам, как дитя водной стихии. С этими словами Викай мягко потянул меня за руку. Когда я встал, трибуны взорвались оглушительными аплодисментами. Я лишь равнодушно смотрел в пол, никак не реагирую. Мне уже довелось узнать, сколь мимолетна любовь толпы. Для того, чтобы добавить в турнир азарта, а участникам решимости победить, мы решили добавить главному призу нечто весьма ценное. Победитель получит возможность сродиться с Дэмианом, который... Как все наверняка понимают, маг воды и весьма одарённый. Если победитель одолеет Демиана, то он получит его услуги на весь следующий день безо всяких ограничений». Викай был прав. Он еще не успел опуститься обратно после своей речи, а настроение на трибунах разительно изменилось. Напряжение же, исходившее из загона, казалось, можно было пощупать голыми руками. Да и выбывшие участники, занимавшие отдельную трибуну около загона, завистью смотрели на оставшихся, явно жалея, что так легко уступили свою победу. Не ошибся ли и в другом? Первый же поединок показал, сколь яростно и разнообразно стали сражаться участники, поняв, что именно поставлено на победу. Первоначально я полагал, что магия в этом мире, лишившись баланса всех четырех элементов, стала слабой и нестабильной, что повлекло за собой то, что маги могли использовать лишь самые примитивные чары. Конечно, был Егерас, в могуществе магии воздуха которого мне лично довелось убедиться, был Фатхарас с его синим пламенем, которое, как известно, намного горячее рыжего, и подчиненным духом огня. Но они потомственные чародеи, у которых была возможность изучать магию столько, сколько нужно. Простые работяги себе такого позволить, очевидно, не могли. Так я, по крайней мере, думал. На деле же оказалось, что и простым рано есть чем удивить как меня, так и своего соперника. В ход пошли огненные шары, хлысты, кольца, каменные щиты каменные айсберги. Против магов воздуха огневики выжигали воздух, а воздушники заточали огневиков в вакуумные подушки, лишая соперника возможности и дышать, и колдовать. И по темпу турнир совсем не проседал. Были, конечно, соперники, которые бились и по 10, а порой даже по 15 минут, но нередки были и такие случаи, когда исход боя решался меньше, чем за минуту. Всего одна ошибка могла привести к тому, что участник терял сознание и выбывал. У кинжала жизни, которым явно орудовали организаторы турнира, сегодня было очень много работы. «Слушайте, Викай, позвольте спросить?» — обратился я к градоначальнику, сидевшему по левую сторону от меня. «А этот турнир, он для зрителей безопасен? А то ведь прилетит кому-нибудь камень в лицо и все. «До сих пор никого не покалечили, как видишь. Совпадение?» — улыбнулся Викай. Тогда в чем причина? Основание по краям арены окантовано особым зачарованным металлом, который гасит любую магию по вертикальному направлению. Огонь, пролетая через эту черту, погаснет, воздушная струя рассеется, камень упадет на землю. Таким образом, и извне, никто ничего не сможет наколдовать на арену, и самой арены зрителям не угрожает никакой опасности. Тем временем закончился второй этап, после которого наступил небольшой перерыв. По трибунам тотчас забегали Рана с корзинками и тележками, предлагая зрителям еду и напитки, да и девушки позади нас засуетились, обновляя угощения. В самом загоне непрерывно работал Рана с кинжалом жизни, теперь лечивший не только выбывших, но и текущих участников турнира, которые выходили из боя с серьезными травмами. Стоило признать, теперь... У участников появилась полноценная мотивация раскрыть свои способности. Они это сделали. И лично для меня начали вырисовываться трое фаворитов, каждый из которых вполне мог дойти до финала. Первым был Шен Рана. Но этот вывод можно было сделать лишь потому, что он владел магией огня. Сложение у него было могучее. Не всякий Генрана на таким, наверное, сможет похвастаться. Шкура его при этом была фиолетовая. Ни одного жителя, Руарха, не являющегося Вимрана, я такого цвета шкуры ни разу не видел. И, наконец, третьей отличительной чертой были маленькие, но вполне видимые на огромной фиолетовой голове белые рожки. Не менее экзотической была и используемая им магия. Это был первый, пожалуй, единственный огненный боец, который не боялся вакуумных чар. Здесь даже я затруднялся определить, как он сражается, то ли он мог делать свой огонь невидимым, то ли просто атаковать раскаленной струи воздуха, но едва его соперник попытался применить вакуумные чары, как через несколько секунд оказался выведен из строя со страшными ожогами по всему телу. Вторым был Генрана, с тоже весьма экзотическим цветом шкуры, черным. Вообще, стоит признать, что полностью черную шкуру я вижу в этом мире в первый раз. Никто, вне зависимости от принадлежности к той или иной подрасе, такого цвета не имел. Телосложением он похвастать не мог, даже больше, по меркам Генрана, он выглядел физически слабым, можно даже сказать, недоразвитым. Впрочем, его магия Земли полностью это компенсировала. Во-первых, дрался он всегда с красной повязкой на глазах, при том, что слепым он не был. При разговорах с другими участниками в ожидании своей очереди он смотрел им в глаза, и сама магия, в отличие от прочих магов Земли, Ему была доступна хоть и базовая, но все же магия растений. По его приказу, из земли то тут, то там выстреливали щупальца лиан. И если зазевавшегося соперника удавалось схватить за ногу, это, собственно, для него означало конец участия в турнире. Третьим же был Янрана, тоже с весьма экзотической расцветкой. Сначала мне показалось, что выступить на турнире решил один из гвардейцев Фартхараса. Настолько знаком был этот грязно-синий цвет. И тем больше я удивился, когда увидел магию воздуха, и его магия воздуха включала в себя, с одной стороны, очень простые, а с другой — очень энергозатратные чары — левитация. Причем не жалко трепыхание в воздухе, будто бы на веревочках, а полноценная возможность летать в нужную сторону с нужной скоростью. Хотя справедливости ради стоило сказать, что он предпочитал парить в обычном вертикальном положении, но зато мог с легкостью клониться в нужную сторону из-за чего попасть по нему было практически невозможно. У стоящего на земле противника, по большому счету, вариантов для уклонения было всего два — вправо или влево. У такого же бойца, который парит в воздухе, таких вариантов было десятки. Больше у него, правда, выдающихся или запоминающихся чар не было, но он просто мог позволить себе брать своих врагов измором и, дождавшись, пока они выдохнутся, метким потоком воздуха отправить их в нокаут. И я не сомневался, что до конца турнира дойдет кто-то из этих троих. «Прекрасно!» Когда последняя пара участников второго этапа закончила поединок, Партхара снова поднялся на ноги. «Большая часть турнира позади. Остались самые достойные. Что же, не будем тянуть время. Вы все знаете, что ждет победителя в этом турнире. Начинается третий этап!» Посмотрев на участников, которые ждали в загоне своей очереди, Я впервые за все время испытал к ним жалость. Они все очень долго ждали. Они наверняка очень сильно переживали. Они не могли ни поесть, ни попить, так как в любой момент могла наступить их очередь. На их черные глаза горели огнём решимости дойти до конца любой ценой. Наверное, у каждого из этих рана были родные и близкие, которым хотя бы ненадолго можно было помочь выигранной водой. Организатор турнира тем временем достал свои списки И приготовил согласить следующую пару